Глава 41. «Вам есть что возразить?» спросил старейшина у парочки, когда я умолкла. Следуя его молчаливому приказу, с пленников сдернули мешки и вытащили кляпы изо ртов. «Ах ты, гадина!» проревела леди, с ненавистью глядя на меня, будто это я ее в чужой мир вытащила и оставила вместо себя отбывать наказание, а не наоборот да потом еще и приперлась, чтобы вернуть все, как было, потому что на новом месте не очень-то и понравилось. Старейшина, что сидел слева, сделал какой-то неуловимый пас рукой, буркнул пару незнакомых слов, и от него к леди Ингрид протянулся пульсирующий красным полупрозрачный жгут. Леди прямо на глазах как-то обмякла, ее щеки побледнили, осунулось лицо, а дыхание сделалось частым и прерывистым. В тот момент я порадовалась что нахожусь всего лишь под зелем послушания, как я его про себя называла. Это заклинание лишает жизненных сил, так что советую вести себя прилично и отвечать на поставленные вопросы. Это в ваших же интересах. Напоминаю, леди, вы тут единственное, кто может рассчитывать на то, чтобы остаться здесь. Другие же двое будут принудительно отправлены в родной мир. «С какой целью вы сюда явились, леди Ингрид?» «Чтобы избавиться от близняшки и занять ее, то есть свое законное место», задыхаясь, ответила леди. Андрей благоразумно молчал, почувствовал гад, что одно место припекло. «Чем вас не устроил другой мир? Зачем нужно было убегать?» а потом возвращаться, расшатывая и без того хрупкое равновесие. Потому что эта недалекая умудрилась там испоганить свою жизнь и коротать дни в лечебнице для душевнобольных, а я не для того менялась с ней местами, чтобы влачить настолько жалкое существование. Хорошо, допустим, вы решили вернуться. Для чего тогда взяли с собой еще одного человека? Старейшина кивнул на Андрея, который старательно удерживал невинное и даже придурковатое выражение лица. И у него, к моему великому огорчению, получалось. Паяц. Я пообещала, что здесь он сможет занять место герцога, его двойника, взамен помощи мне, если лечебница самостоятельно мне было не выбраться. «Как вы смогли нас найти?» «У меня с ней...» Леди Ингрид брезгливо кивнула в мою сторону. «Особая связь. Благодаря несложному заклинанию я всегда могу определить ее местонахождение. Мы, конечно, удивились, что она находится в заброшенном, опустевшем имении, но предположили, что это герцог таким образом наказал ее». «Ага. Думали, одинокая, беззащитная девица станет легкой добычей?» хмыкнула я про себя ни капли не удивившись наличию между мной и Леди Ингрид магической связи. Я и сама благодаря этому оказалась в курсе многих вещей. Только вот управлять этими узами никак не могла, довольствуясь их стихийными проявлениями. Похоже, мой муженек и Леди собирались сначала избавиться от меня, а потом уже и от настоящего герцога. Да только старейшине было на планы этой парочки откровенно плевать. Интересовало его совершенно другое. И последний вопрос. Откуда у вас знания о древнем ритуале по перемещению между мирами? Бабушка моей наставницы была членом Ордена Межмирового Баланса. Леди Регина унаследовала ее старые записи. Там много всего любопытного было. Она же меня всему и обучила. «Теперь ты...» Обратился старейшина к Андрею, и тот заметно подобрался. «Ты знал о том, что, пересекая мировую грань, нарушаешь законы мирового равновесия?» «Нет, что вы!» – замотал муженек башкой, спасая собственную шкуру. Я не удержалась и брезгливо поморщилась от мысли, что когда-то делилась с этим слизняком жизнь. «Она обманула меня, сказала, что никакой опасности нет, что мы просто переберемся в другой мир и заживем на месте какого-то герцога и его невесты». «И куда же вы собирались деть герцога?» — хмыкнул левый, впервые проявляя какое-то подобие эмоций. «Неужели не догадывались, что его придется убить, чтобы занять его место?» «Это не я, честное слово!» — заголосил Андрей. «И до того мне противно сделалось, глядя, как мужик выгораживает себя, топя сообщницу, хотя я к ней сочувствия и не испытывала. Она сказала, что сделает все сама, а мне лишь нужно было вытащить ее из психушки». И ритуальное убийство Леди Ингрид сама совершала. Не поверил старик. Но от Андрея он и не ждал ответа. Совет услышал все, что нужно, и удаляется, чтобы посовещаться. Рыцарь Вильм, проследи за порядком. Распорядился левый. И все трое старейшин одновременно поднялись и удалились из зала, оставив нас ожидать собственной участи. Ну ты мразь, покачала я головой. Совсем рядом стоял мужчина, так похожий на Андре и так разительно от него отличавшийся. Словно настоящий человек и его отражение в пруду, под поверхностью которого лишь тина и жадные до чужой крови пиявки. Где наша дочь? Вика у мамы. Выдержав длительную паузу, за время которой я возненавидела его еще сильнее и едва не взорвалась от клокотавшей внутри ярости, все же с ней снизошел до ответа муженек. «Ты совсем рехнулся!» — заорала я на весь зал. «Тише!» — шикнул бывший повар, и я сдавленно просипела, практически потеряв контроль над голосом. «Да ее больше всего на свете бутылка интересует. Как ты мог оставить младенца с алкоголичкой? У тебя совсем ничего святого не осталось. Совсем от жадности мозги свернулись». «Все с ней в порядке», — равнодушно отмахнулся Андрей и поморщился. Не городи, чушь. Ты всегда предвзято относилась к моей мачехе. Молись, чтобы живой отсюда выбраться. За меня есть кому заступиться, уверенно произнесла я, хотя на самом деле таковой не чувствовала и в помине. А вот вам остается уповать только на самих себя, но не думаю, что вы найдете, что противопоставить этим фанатикам. Умолкли все, рыкнул Вильм, явно не оценив моего эпитета, и в огромном зале установилась тишина. Только десятки невидимых из-под капюшона глаз, казалось, сверлили во мне маленькие дырки. Так и хотелось провести по щекам ладонями, смахнуть это зудящее ощущение, но тело оставалось неподвижным, будто мозг разучился посылать сигналы конечностям. Вдруг мне показалось, что в дверном проеме, ведущем в зал, мелькнула какая-то фигура, а за ней еще одна и еще. Сразу же за ними что-то влетело в зал на огромной нечеловеческой скорости, Оббегая тот по кругу, и в воздухе повисла серая взвесь, наподобие той, которой когда-то давно Андрея обезвредила держимого кабана. Лично я ничего понять не успела, но, судя по повисшей тишине, что-то все-таки произошло. В зал неспешным шагом вошло шесть одинаковых, неприметно одетых мужчин. Фанатики, к моему удивлению, остались стоять неподвижно, и даже фильм только и делал, что гневно сверкал глазами. Двое мужчин встало у выхода. Двое встали по центру зала, и еще двое приблизились к нам. Они переводили одинаково удивленные взгляды с меня на лиди Ингрид, а потом из них озадаченно произнес: Кто из них нужная нам? Берем обеих, Хомлин сам разберется, предложил второй, а я чуть не подпрыгнула от прострелившей в самое сердце радости. Я! Я! Я! Берите меня! Так и хотелось завопить мне, но как и остальные. Я оказалась нема.